Свадьба состоялась в октябре 1711 года, но ожидаемые надежды нежного отца не сбылись. Молодая принцесса только на короткое время имела некоторую власть над сердцем своего супруга. Крупкие советы и наставления скоро наскучили ему. Слёзы, проливаемые ею, сердили его. А выговоры и упреки, которые царь делал ему за огорчение несчастной, выводили его из терпения и заставляли ненавидеть ангела, пожертвовавши ради него родителями, отечеством и всем счастьем, которым она наслаждалась там. Бедная страдалица не могла долго переносить свою грустную жизнь и в октябре 1715 года скончалась в Петербурге, оставив своему недостойному супругу двух детей – царевича Петра и царевну Наталью. После смерти нежно любимой невестки, невинной жертвы жестокого сына, Петр совершенно потерял надежду на его исправление и с каждым днем все более и более огорчаемый его поведением решительно приказал ему в 1716 году или изменить свой нрав, или быть достойным наследником русской короны, или вступить в монашество. На размышление об этом выборе снисходительный государь и отец давал своему непокорному сыну полгода. Полгода прошло, ответа не было. Царь находился в это время со своим флотом на Балтийском море и, прождав еще некоторое время, повторил свое предложение царевичу. Он отвечал, что выбирает для себя монашество, а корону предоставляет своему младшему брату Петру Петровичу, двухлетнему сыну Екатерины. Еще в печальных глазах царя блестели слезы, от которых не мог удержаться великий при чтении этого письма, как ему подали другой пакет. Это было донесение петербургского генерал-губернатора князя Меньшикова о том, что царевич с несколькими своими приближенными тайно уехал из столицы неизвестно куда. Долго не знали, где он скрывался. Наконец, в Париже Петр получил известие о том, что царевич приехал в Вену, умолять немецкого императора защитить его от отца и спасти от невольного пострижения. Можно представить себе, что почувствовал царь, узнав эту новость. Какая горесть и какое негодование разлились в нем при мысли, что его родной сын не только желает уничтожить всё созданное им, но еще вооружает против него чужие царства. Слыша о таких замыслах, можно было думать, что участвуют в них многие, что заговор велик и требует скорого расследования. Вот причины, заставившие царя поспешить с возвращением в Отечество. Между тем гвардейский капитан Румянцев и тайный советник Толстой были посланы в Вену за царевичем. Услышав об этом через своих сообщников, Алексей Петрович бежал из Австрии в Неаполь. Но здесь Румянцев и Толстой нашли его, и он вынужден был возвратиться к разгневанному родителю. Чувствуя, что для спокойствия и счастья России нельзя оставить без расследования поступок царевича, Петр старался заглушить в своем родительском сердце все нежные чувства. Ему надо было решиться на важное дело. Надо было предать суду, хотя и недостойного, но все еще любимого сына. Петр решился на это. И Алексей Петрович, как преступник против царя, государя и Отечества, был предан гражданскому и духовному суду. Первый состоял из министров, сенаторов, старших военных генералов и знатнейшего дворянства. В последнем были архиепископы, епископы и архимандриты. Всего же 144 человека. Слушатели могут составить представление о справедливости и беспристрастности этого суда, потому высокому правосудию, в котором пример показывал великий государь, жертвуя собственным сыном, мог ли кто-нибудь из членов суда думать об угождении царевичу, когда царь приказал не видеть в нем это священное для подданных имя и судить его как обыкновенного преступника. Итак, со всей строгостью были рассмотрены поступки несчастного князя и открыто множество его сообщников. Первыми из них были его мать, уже сбросившая одежду монахини и представлявшая царицу в Суздальском монастыре, тетка, царевна Мария Алексеевна, и с ними все приверженцы прежнего порядка, все защитники старины и ненавистники новых обычаев. Главной целью заговора было возведение на престол царевича и потом уничтожение всего, что было начато, сделано и усовершенствовано его великим родителям. Узнав это... Члены суда ужаснулись от мысли о том положении, в какое могла попасть Россия при удачном исполнении этих замыслов, и благодарили Бога за их разрушение. И бывшая царица, и царевна Мария были преданы суду. Первую, просившую супруга о помиловании, сослали в Новоладожский монастырь. Вторую заключили в Шлиссельбургскую крепость». Главные сообщники, склонившие их и царевича к заговору, ростовский епископ Досифей, генерал-майор Глебов и служившие при Алексее Петровиче Кикин и Вяземский, были казнены. После этой казни приступили к осуждению важнейшего преступника, того, кто был виновен перед государем не только как подданный, но и как сын. По всем церковным законам, очень строгим в этом отношении, и гражданским, которые с величайшей точностью согласовывались со священным писанием, виновный царевич был достоин смерти. Духовные судьи предоставляли отдать решение на волю царя. Перечислив примеры из строгого правосудия из Ветхого Завета и милосердия и прощения из нового, они закончили свое решение следующими словами. «Сердце царева в руке Божьей, да изберет то, к чему рука Божья его преклоняет». Но гражданские судьи, боявшиеся малейшего отступления от своей должности и справедливости, вынесли ужасный приговор. Вот точные его слова. «Царевич Алексей за вышеобъявленные все вины свои и преступления, главное, против царя и отца своего, яко сын и подданный его величество, достоин смерти». Это решение прочтено было царевичу в Сенате перед всеми его членами и судьями и произвело такое сильное впечатление на несчастного, не имевшего от природы и малейшей части той героической твердости, которая отличала его родителя, что почти в ту же самую минуту Он упал в продолжительный обморок, и все старания искусных докторов едва могли привести его в чувство, и то ненадолго. Томительный суд, продолжавшийся пять месяцев, и мучительные ожидания решения, вероятно, истощили силы виновного. Опомнившись от сильного обморока, он жил только несколько часов и скончался в тот же день, получив прощение и благословение своего родителя, забывшего в ужасную минуту этой кончины все преступления виновного сына. Это было 26 июня 1718 года. Три дня тела умершего было выставлено для народа в Троицкой церкви, и 30 июня погребено в Петропавловском соборе. Так горестный государь лишился своего старшего сына, жестоко обманувшего приятные ожидания и надежды отеческого сердца. Утешением великого и объявленным наследником престола остался теперь маленький царевич Петр Петрович.